Глава сорок Рассказ Фёклы я слушала, открыв рот. По всему выходило, что сегодня ничего не выгорит. Я-то понимала, просто требуется подождать, и этот день игры в карты был нужен, чтобы объявить купчихам, собравшимся в нескольких домах. Но вот мои помощники, все, кто занимался моей баней и ждали, хотели видеть, что результат их труда не прошел даром. Значит... Нам сегодня гостей не ждать, стараясь не особо показывать разочарование, спросила я. Не знаю. Кто-то, может, и приедет, но завтра я вам обещаю, Елена. Фекла грустно улыбнулась. Еще что-то случилось? спросила я. Нам все же, видимо, придется уехать в Петербург, дорогая. Здесь нам жизни не будет. Степан еще пару раз продаст, шелка, и. Если удачно продам дом, Нам хватит и на то, чтобы купить жилье там, и на то, чтобы первое время было. Ох, выдохнула я. Ладно, это не проблема, дорогая моя. Отъезд состоится не раньше июля, так что ты вполне успеешь здесь встать на ноги, так вот все, что ты делаешь, это ведь не твое, Елена. Я хочу, чтобы ты не переживала о долге и о процентах, кое мы с тобой обсуждали. Нет, я постараюсь, как минимум, вернуть все Фёкла». Главное, зная, что если что-то пойдет не так, ты можешь рассчитывать на меня. Но иди, мне пора уезжать. Люди такие любопытные, что вон видишь, талец прямо на нас. Она аккуратно прижала меня к себе и поцеловала в щеку. Спасибо, Фёкла. И извини, что я так себя вела. Я вернулась в усадьбу с теплым ощущением добра, проникшего в меня через эту женщину. Я многого не знала но главное, что меня сейчас беспокоило, это ее расположение. С одной стороны, конечно, мне все это нравилось, а вот с другой я все равно, вопреки всему, продолжал искать подвох, потому что никогда в жизни мне так не везло ни с людьми, ни в делах. Ближе к вечеру к баням сначала подъехала одна коляска с парой женщин. Я только успела выйти, чтобы отдышаться, пока первая пара отдыхала положенные полчаса, как прибыла еще одна коляска с тремя женщинами. Эту троицу я направила во вторую парилку, чтобы они не пересекались. К радости моих учеников с примкнувшим Трофимом две пары следующих клиентов были мужчинами. Напоследок мне предстояло попарить еще трех купчих. В результате мы имели к ночи аж восемь рублей. Шесть из них планируемые, а два набралось из чаевых. Уставшие, распаренные и довольные. Что только за вечер набрали неплохую сумму, мы прибрали в парилках, закрыли все и пошли на ужин, который пропустили. А я ведь не верила, что получится что-то путное, Еленушка. Варвара ждала нас, чтобы накормить. Дуняша уже ушла домой. Бани сейчас в моду вошли. Купчих в Москве много, и денег у них больше, чем у помещиков Варя. Я слышала, что очередь им приходится в бане занимать за месяц, а то и за два, если надо, в субботу. «Так вот, нам надо тоже списки начать вести. Может, есть на примете девчушка какая, чтобы писать умела?» «Нет, ты что, откуда тут такие? Наши парнишки вроде умеют», — подумав, ответила она. «Да, мало-помалу», — протянула я. Придется и запись на них повесить». «Ой, забыла ведь. Ты пока там вениками охаживала, приходила одна. Наталья ей сказалась и еще добавила, что ты ее знаешь». Завтра до рассвета обещалась прийти. Вроде как банщица и хочет. Ладно, скажу Трофиму, чтобы впустил. Я поняла, что это дочь Федора и Анны. Не исключено, что ее подослали уговаривать меня. Ну, украсть она меня не сможет, а уж тем более силой в монастырь отвезти. Спала я, как убитая, и ни за что не проснулась бы в нужное время. От активной работы болели и плечи, и спина, Но с баней это работает хорошо в обе стороны. Она сама потом и лечит эту спину. Стук в окно заставил вздрогнуть. Горизонт только-только начал прорезаться розовым. За окном стоял Никифор. «Ай да! Там к тебе пришли!» Сказалось, Натальей. Негромко пробубнил он. «Да, Наталья оказалась именно та девушка, помогавшая мне собрать вещи в отцовском доме». Я подошла к воротам и пригласила ее внутрь. И старушки Никифора вкусно пахло заваренными травами. Утро было прохладным. Если не подморозило, то температура упала сильно. Никифор пригласил нас внутрь. Мы, без лишних слов, разместились на его удивительно ровно застеленном спальном месте. Он осмотрелся, прихватил кружку и цигарку и вышел в прохладу улицы. — Я все знаю, Елена Степановна. Но меня не матушка прислала, вы не думайте. Они с вашей теткой встречались? И я разговор слышала, врать не стану. Но разговоры про баню тут пошли. И узнала, что платить банщицам собирается хорошо. У меня подруга есть, тоже умеет веником правильно махать. Матушке я не сказала. Так-то прачкой раблю, но денег мало. Она пустила глаза, так и не сделав ни одного глотка. «А как же твой муж тебя сюда отпустил? Про этот дом добром-то не говорят, Наталья?» Прямо спросила я. Мне тут еще не хватало, чтобы мужики недовольную у ворот собирались. Да он-то у меня не против. На трех работах работает, а летом сейчас еще и сезон. Так за Москву ездит халтурить на полях. Сил нет больше. Тут ведь тоже как пойдет, милая, я указала взглядом на кружку в ее руке, и она отхлебнула, начавшая остывать отвар. Да я уже третий месяц, почитай, больше десяти копеек в день не видала. Можно в купеческий дом пойти. А там ведь, знаете, ну... Ей стало неудобно, потому что я тоже была из купеческого дома. Но не про ваш дом говорено будет, Елен Степановна. То сыновья в доме нахалы, то и сам хозяин гораст. А то и купчихи могут по спине приложить, за чего то, чего-то не делал. Поняла Наталья. У нас за пару рубль стоит. Но это пока на лето. Позже поднимем цену, как у остальных поставим. Сейчас человек могу дать копеек десять. И то хлеб, Елена Степановна. Женщина подняла на меня глаза, полные надежды. С подругой, пока погоди, но потом точно понадобится. Можешь и сегодня прийти, часам к трем после обеда? Все покажу. Я улыбнулась и добавила. Матери не говоришь? Нет, отнеси, господь. Лишь бы так не получилось, что это я тебя сюда привечаю, вполне обоснованно предположила я. Мне сейчас вообще никакие разборки были не нужны. А выбирать мне тоже было не Простые люди боялись этот дом, а вот купчихи... Софья не зря водила сюда подружек, нервишки пощекотать. «Нет, можете не беспокоиться, Елена Степановна», — уверила меня Наталья, допила чай и ушла, пообещав к трем вернуться. «Нелегко тебе будет, девка», — подытожил Никифор, закрыв за ней ворота. «Когда ещё народ образумится и перестанет сказкам верить?» «А ты себя береги, Елена, в обиду не давай. Замуж быть тебе поскорее, вот тогда...» «Ой, не нагоняй тоски, Никифор, замуж не напасть», — засмеявшись, ответила я. «Ай да, надо печь в кухне растопить», — отправился он со мной в сторону дома. Я проверила рассаду капусты, уже ощетинившуюся из ящиков, и её хорошо бы сейчас по горшкам распикировать, пересадку она любит. Но ни времени, ни горшков в моем арсенале не имелось. «Растите как есть, дорогие мои», — оповестила я капустные листочки, похожие пока на переросшую микрозелень на тоненьких ножках. Подумала, что надо набрать навоза и настоять его несколько дней на солнце, чтобы чуточку подкормить. Подняла голову и увидела студента. Он терся возле кухонной двери, но меня в теплице не видел, Никифер, скорее всего, отварил и ушел за дровами. Серенек будто хотел войти в кухню, но не решался, не зная, есть ли там кто-то. Я замерла и присела между ящиками. Топот десятка пар ног заставил встать. Из-за угла выплыла компания под предводительством того самого Николая, брата нашего барина. Он, видимо, имел немалый авторитет, чтобы всю эту студенческую братью поднять в такую рань и заставить бегать. Когда я оглянула на двери кухни, того паренька там уже не было. Возле нее стоял Никифор и таращился, как я, на спортсменов. Видимо, Николай только-только вывел их из центральных дверей. «И вот тебе раз», — пробурчала я, рассмотрев бегущих и отметив, что Трофим тоже среди них. Когда они исчезли за поворотом, я вышла из теплицы и спряталась за ней, прикидывая, через сколько после того, как мимо пробежит Николай, Надо шагнуть вперед и остановить Трофима. Но по факту сделала все намного проще. Как только их теперешний учитель пробежал мимо, шагнула вперед и, схватив Трофима за рукав, вытащила из ряда, где они стояли по два. Он смекнул и моментально оказался со мною за теплицей. «Кого с вами нет с самого начала?» Сразу спросила я, вспомнив, что тот человек пропал до того, как они появились из-за угла, а значит, сразу присоединиться никак не мог. «Ой, я и не знаю. Я почти последним выскочил, кое-как успев собраться и прибился к последним. А чего?» — он свел брови. Дышал он тяжело, грудь вздымалась от сбившегося дыхания. «Крутился тут кто-то возле кухни?» «Меня в теплице не увидел», — ответил я. «Ладно, сейчас они выбегут опять. Присоединяйся, а то вопросов у этого Николая будет много. Вечером в бане поговорим».